Глава шестая. 6047 год эры двух великих. Вероника бежала вниз по ступеням винтовой лестницы из северной башни монастыря. Басые ноги приятно холодил камень, а новое, подаренное отцом ситцевое платье разветалось парусом, стоило лишь перепрыгнуть через несколько ступеней сразу. Какой чудесный день! Вчера ей исполнилось 15, а это значило, что сегодня она наконец попадёт в библиотеку, где монахи днями и ночами переписывали, собирали, складывали и перекладывали самые ценные рукописи и свитки страны. Она уже давно смирилась с участием одинокой жизни в башне, вырезанной в теле горы. На сотни километров не было никого, с кем можно было бы переброситься парой слов. Компанию ей могли составить разве что горные козлы, не отличающиеся желанием играть в человеческие игры, или, если повезёт, ламы, разрешающие себя погладить в обмен на яблоко или кусок хлеба. Преодолевая десятый виток лестницы, Вероника на ходу пыталась собрать в хвост непослушные пшеничные кудря, доставшиеся ей, как говорил отец, от матери. Спустившись вниз и найдя отца у монастырских ворот, она расплылась в довольной улыбке ожидания. Но отец лишь строго посмотрел на дочь и сказал вовсе не то, что она жаждала услышать. "Ты опять босая?" "Нет, не теряй оптимизма", ответила девочка. "У меня всё с собой". Она сняла с шеи сандалии на шнурках и принялась развязывать затянувшиеся узелки. Я готова к великому дню, закончив торжественно произнесла она, вытянувшись во весь рост. Ведите меня к магистру господин Оредж. Отец задумчиво почесал подбородок, как будто подбирая слова. "Матильда", начал он. "Ой, нет. Вторым именем он называл её только в двух случаях. либо когда хотел отругать, либо когда сообщал какую-то дурную весть. Плечи сами поползли вниз. Но они обещали. Вероника была готова расплакаться. Магистр Родмонт сказал, что ты слишком слишком активная, наконец выдал он. Монахи боятся за сохранность библиотеки. Активная я? Но ну, он выразился несколько иначе, но суть ясна. Ты не умеешь сидеть на месте. Манеры твои тоже оставляют желать лучшего. Вдруг ты что-то порвёшь или сломаешь. А каждая книга в монастыре бесценна. Вероника была готова запрыгать на месте от злости или кинуться прямо на пыльный пол и забиться в истерике. Но ей было уже 15. И она умела держать себя в руках. Пусть так и не считал, магистр, тонкие ножки Родмунд. «Пап, но я ничего не сломаю, ничего не испорчу, я обещаю и даже клянусь. Но я очень хочу учиться, как можно не разрешить ребенку учиться, ну, пап!» «Мне жаль, я сделал все, что мог», — развел руками отец. Родмонт сказал, что если за год ты покажешь себя с лучшей стороны, то они подумают и, может быть, через год допустят тебя к книгам. Допустят? Я что, преступник какой-то? Они то же самое говорили год назад. Сжала кулаки от досады Вероника. Ты сама виновата, Матильда. Снова назвал её ненавистным именем отец. Ты бегаешь с утра до вечера, как мальчишка, чумазая и шумная. Пугаешь монахов, прячась за углами. На прошлой неделе ты подсыпала им соль в утреннюю кашу. Мне продолжать? Пап, снова затянула она. Но мне тут так скучно. Что я ещё могу делать, если читать что-то серьёзнее сказок мне не дают? Отец с грустным вздохнул и слегка приобнял девочку за плечо. Постарайся пугать их пореже и клади в еду хотя бы сахар. Может, через год что и выйдет. Вероника молча развернулась, скользя кожаной подошвой сандалий по каменному полу, пинком открыла дверь на улицу и вышла в залитый светом день. Из глаз брызнули горячие слёзы осознания, что этот бой ей не выиграть. Только одно место могло её сейчас утешить большой плоский камень на вершине горы, куда никогда не добирался никто из монахов-затворников и про который не знал отец. Её собственный штаб, где можно было спрятаться от мира и играть часами. И даже крики повара, собирающего всех к обеду, не долетали до этого святого для Вероники места. Она карабкалась на вершину по едва заметной тропе, с каждым шагом залясь ещё больше. Ещё немного, и из её ноздрей вместо воздуха мог бы начать влетать огонь. Настолько разозлило её несправедливое решение танканошки. Но этот день, видимо, решил стать самым худшим в её жизни по всем пунктам. даже по тем, о которых никто не написал в списке ужасностей. На её заветном камне одиночества сидел и смотрел вдаль чужак. Вероника остановилась чуть поодаль, пытаясь рассмотреть мужчину. Его тело скрывал длинный плащ с капюшоном, наброшенным на голову, лишь высокие кожаные сапоги виднелись из-под шерстяных складок. Даже издалека он казался больше и внушительнее всех, кого Вероника когда-либо встречала. В сравнении с ним даже её отец, единственный охранник горного монастыря, который всегда казался ей сильным и крепким, выглядел бы как зелёный юнец. Но злость и разбитые мечты, которые она лелеяла целый год, не позволяли страху подчинить её. И если в этом мире и было что-то, что находилось в её власти, так это место, и она выгонит любого, кто посмеет на него претендовать. Вероника собрала всю свою волю в кулак и смело направилась на вершину, отвоевывать свой штаб. Заметив её, чужак повернул голову, но даже не подумал пошевелиться. Это мой камень. выпалила Вероника, останавливаясь в нескольких шагах от незнакомца. Чужак пристально разглядывал её из-под капюшона. Она уставилась на него в ответ. В тени, которую создавал капюшон, как будто мерцали золотые звёздочки, а глаза чужака были удивительного оранжевого цвета. "Я требую, чтобы вы покинули территорию, принадлежащую мне", продолжила настаивать девочка. Но разве горы не общие? послышался приятный спокойный голос. Горы общие, камень мой. Незнакомец скинул капюшон, на его лице сияла улыбка. Веронике показалось, что она отчутилась во сне. Таких людей ей не приходилось видеть никогда. Чидушные, полупрозрачные от недостатка солнца монахи. Здоровяк-отец и редкие гонцы, которые никогда не общались с Вероникой. Вот и весь скудный набор. Но этот человек был совсем другим. Он будто светился изнутри чем-то радостным и чистым. И казался девочке настолько красивым, что все принцы из сказок, которые она читала, вдруг ожили и стали похожи на него. «Юная леди, хозяйка камня». «Нижайше прошу прощения за то, что по незнанию вступил в ваше владение. Поверьте, у меня не было злого умысла или желания вас расстроить. Я немедленно удалюсь». Он поднялся с камня, но Веронике вдруг отчаянно захотелось, чтобы он остался. Как будто с ним могла уйти новая, еще не прочитанная история. «Господин странник». Вспомнила она, как в таких случаях надо обращаться к незнакомцам. «Так уж и быть, можете еще немного посидеть». Чужак улыбнулся еще шире. «Я наслышан, что хозяйка этих мест не только красива, но и невероятно добра, и рад убедиться в этом сам». Вероника покраснела от подбородка до волос на затылке. Чужак это заметил. «Не соблаговолите ли присесть рядом со мной?» Он снова опустился на камень и ладонью похлопал по пустому месту. Вероника на секунду задумалась, а потом сделала пару шагов и села рядом. Она старалась держать спину прямо, а непослушные руки сложила на коленях. Удивительные здесь места, задумчиво сказал чужак. Вновь, вернувшись к созерцанию горных пиков из залитых зелёной травой и цветами лугов, Как можно было создать такую красоту? Это всё два великих, сказала Вероника. Это они всё создали. Вы разве не знаете? Чужак почему-то прыснул от смеха. Действительно они? И как же они это сделали? Если бы мне разрешили заходить в библиотеку монастыря, то я бы это обязательно узнала. У Танканошки точно есть книги про то, как Великий Чёрный и Великий Белый создали наш мир. У Танканошки заинтересовался чужак. Да, это главный хранитель библиотеки, магистр Родмонт. Его ряса такая старая, что вся и стёрлась по подолу, и из-под неё торчат его тоненькие ножки, но никто не смеет ему сказать об этом. Чужак улыбнулся ещё шире. И почему этот Родмонт не пускает тебя в библиотеку? Говорит, что я всё там разрушаю, со вздохом ответила Вероника. А ты любишь всё разрушать? Ну, не то чтобы люблю. Просто тут так скучно, совсем нечем заняться. Вот я иногда и придумываю себе развлечения, которые не нравятся монахам. А можно поинтересоваться, как вас зовут, юная леди-разрушительница? Вероника Матильда Ореч, ответила девочка, представившись полным именем. Раз уж чудак называл её леди. А вас? Ты можешь звать меня Валентин. Просто Валентин? Да, или если мы подружимся, то Вал. И давай на ты. Подружимся? Так ты живёшь где-то рядом? Возбуждённо затараторила Вероника, не веря своему счастью. Я думала, тут нет ни одного жилища ближе дворца, который строится в озёрном крае. Нет, я не живу в горах, но я могу иногда тебя навещать, ответил Валентин. Мне тоже бывает скучно. А вид отсюда, с твоего камня, мне очень понравился. Веронику обуяла гордость. как будто камень действительно был её собственностью и красота гор тоже разрешают тебе приходить и смотреть вокруг когда угодно сказала она какое благородство для такой юной леди ответил чужак я не такая уж и юная мне уже 15 поправила его вероника чужак снова рассмеялся а почему у тебя такая странная кожа Ты обгорел на солнце? Без хитрос напы интересовалась Вераника, которая даже в самое жаркое лето не загорала до такого оттенка. Солнце мой друг, ответил Валентин. А в мире оттенков кожи гораздо больше, чем ты можешь представить. Правда? Расскажи, пожалуйста. Пожалуйста, расскажи, потребовала девочка. Но чужак вдруг прикрыл свои необычные золотистые глаза, как будто у него закружилась голова. Леди Вероника. Позвольте мне на сегодня откланяться. Но если ли судьба сведёт нас снова на этом камне, я буду очень рад рассказать вам всё, что знаю. Без лишних прощаний он резко встал и направился к возвышающемуся неподалёку высокому острому каменному выступу. Вероника не успела сообразить, что произошло. Всё случилось слишком быстро. Опомнившись, она побежала за ним с криком: А когда? Когда мы снова встретимся. Но когда девочка зашла за камень, незнакомца там уже не было.